С полудня до заката, с полуночи до рассвета на улицах Гринтауна штата Иллинойс маячали лошадь с фургоном и возница, которых хорошо знали все двадцать шесть тысяч триста сорок девять обитателей города. Средь бела дня дети вдруг ни ста того ни всего останавливались среди какой-нибудь игры и говорили: а вот и мистер Джоанас, а вот и Нед, а вот и фургон. Взрослые могли сколько угодно глядеть на север или на юг, на восток или на запад, они всё равно не увидели бы ни мистера Джонсона, ни лошади по имени Нет, ни фургона. Это был большой, крытый фургон на огромных колёсах, такие фургоны когда-то бродили по прерии, пробираясь через чащок побережью. Но если бы ухо у вас было чёткое, как у собаки. Да если ещё насторожить его и настроить на самые высокие и далёкие звуки, Вы бы услышали за много-много миль за унывное пенье, точно молится старый равин в земле обетованной, или мулла на башне минарета. Голос мистера Джонса летел далеко впереди его самого. Люди успевали приготовиться к его появлению, у них оставалось для этого полчаса, а то и целый час. И к той минуте, когда его фургон показывался из-за угла или в конце улицы, вдоль тротуаров уже выстраивались ребята словно на парад. И вот подъезжал фургон, на высоких его козлах, под зонтиком цвета хурмы, восседал мистер Джонас, и вожжи струились в его ласковых руках словно ручеёк. Он пел: хлам, барахло, не оцер, не хлам, хлам, барахло, нет, мам, не хлам. Спицы была в кий голки, тряпки, обломки, осколки, пустички по брекушки, вещички старушки, всё возьму в барахолку ради пользы и толку. Ясно ли вам? Это не хлам. Всякий, кто хоть раз слышал пение мистера Джонсона, а он всегда сочинял что-нибудь новенькое, сразу понимал, что это не простой старьёвщик. С виду-то его правда от обыкновенного старьёвщика не отличить: рваные в заплатах плисовые штаны, побуревшие от времени А на голове фетровая шляпа, украшенная пуговицами времен избрания первого президента, но в одном он был стареющий необыкновенный. Его фургон можно было увидеть не только при солнечном свете, но и при свете луны, даже ночью он без устали кружил по улицам, точно по извилистым речкам, огибая островки кварталы, где жили люди, которых он знал всю свою жизнь. И в фургоне полно было самых разных вещей. Он подбирал их во всех концах города и возил с собой день, неделю, год, пока никому-нибудь не понадобится. Тогда стоило только сказать: "Эти часы мне пригодятся", или "Как насчёт вон того матраса?", и Джонас отдавал часы или матрас, не брал никаких денег и ехал дальше, сочиняя по дороге новую песню. Вот так и получалось, что иной раз в 3 часа ночи он оказывался единственным бодрствующим человеком в Грин-тауне. И если кто маялся головной болью, надо было только, завидев сверкающий в лунном свете лошадь с фургоном, выбежить на улицу и спросить: "Может у мистера Джонсона случайно найдётся аспирин?" И аспирин всегда находился. Не раз он и роды принимал в 4 часа ночи, и тогда люди вдруг замечали, что у него поразительно чистые руки и ногти, ну но прямо руки богача. Верно он ведёт ещё и вторую, неизвестную им жизнь. Порой он отвозил людей на работу в другой конец города, а иногда, если видел, что кто-нибудь страдает бессонницей, поднимался к нему на крыльцо, угощал сигарой и сидел и беседовал с ним до зари.